Глава двадцать восьмая. Катя опять приложилась к стаканчику с вином. «Понятно». «Пока да», — кивнула я. «Фирсов жестко поступал с теми, кого отправляли на обследование», — продолжала Кузнецова. «Члены комиссии с ним никогда не спорили. Вот только никто понятия не имел, что интеллигентный, никогда не повышающий голос профессор, всегда говоривший студентам и аспирантам «Вы», блестящий педагог, Энциклопедически образованный человек, как говорили тогда старого воспитания, мужчина, который муху деликатно выгонял в окно, не мог ее прихлопнуть газетой. Вот этот замечательный преподаватель имел в душе легион бесов, с которыми всеми уважаемый психиатр справиться никак не мог. Ему очень не везло в личной жизни. В те времена регистрация брака не считалась необходимой. Многие пары жили десятилетиями, официально не оформляя отношения. Если на свет появлялись дети, мужчина просто сообщал при регистрации младенца «я отец», и его имя вписывали в метрику. Екатерина доела бутерброд. Фирсов оформил отношения по закону только один раз, когда впервые обзавелся супругой. Его жену звали Анастасией Ильинишной. Она подарила мужу сына Глеба, Профессор мальчика не признал, поэтому ребенок получил отчество Сергеевич и фамилию матери Воронин. Катя взяла кусок колбасы. «Попробуй, она вкусная». Анастасия, тихая, без хорошего образования, никогда не претендовавшая на главенство в семье, оказалась полностью подавлена Валентином Фирсовым. Тот обращался со спутницей жизни, как «барин скрепостной». «Убери!» «Приготовь, помой, все сделала, пошла вон». Анастасия очень любила сына, поэтому боялась уйти от мужа. Опасалась, что жить им не на что тогда, и боялась, вдруг вторая половина обозлиться, отнимет мальчика. «Второе навряд ли», — вздохнула я. «Если представитель сильного пола, состояв в законном браке, не захотел признать себя отцом малыша, то ему ребенок вообще не нужен». «Верно!» — согласилась Екатерина. Но Настя хорошо знала психиатра. Понимала, тот мог из желания причинить супруге боль пойти на все. «И кто поддал мальчика человеку, который ему по документам никто?» — ввязалась я в ненужный спор. «Страх отнял у бедняжки способность трезво мыслить», — грустно произнесла Екатерина. Настя не хотела замечать, что Валентин Петрович Глебом не интересовался. Сын его раздражал. Когда ребенок начинал капризничать ночью, профессор орал на жену, велел ей заткнуть ребенка, А потом он отселил Анастасию с малышом. Глеб с мамой поселились в соседней квартире. Как психиатр заполучил квадратные метры? Когда малышу исполнилось несколько месяцев, умер сосед Фирсова по лестничной клетке. У Валентины Петровича имелись... Роскошные многокомнатные хоромы. А человек, который обитал рядом, обладал скромной однушкой. Не успел жилец уйти на тот свет, как профессор заявил о своих правах на его апартаменты. Дом, где у психиатра имелась прописка, считался историческим памятником, потому что в хоромах профессора ранее, до большевистского переворота, обитал какой-то... Катя на секунду примолкла. Забыла кто... Художник, писатель, ученый – неважно. В 20-е годы прошлого века жилье сделали коммунальным, но один человек незаконно отгородился от остальных. В огромной квартире находилось два санузла. Один из них этот дядька себе захапал. Фирсов добыл в архиве план исторической квартиры, потребовал восстановить ее целостность. И ему это удалось. Валентин Петрович стал обладателем всего этажа. Из его необъятных хором имелась дверь в ту крохотную однушку. Туда профессор отселил жену с ребенком. Кухня была одна, и это бесило психиатра. В 10 лет мальчик сильно заболел. Когда муж велел жене немедленно приготовить ему ужин, всегда покорная Настя неожиданно возразила «Еда на плите». Положи себе сам в тарелку. Глебушка прямо горит, меняя ему компрессы. Валентин Петрович сдернул с ребенка одеяло, бросил его на пол и заорал. «В доме я главный. Если не согласна с этим, убирайся вон». Наверное, он думал, что Настя, как всегда, испугается, заплачет, начнет просить прощения. Но женщина молча начала доставать из шкафа одежду. «Куда собралась?» — оторопел профессор. Анастасия тихо произнесла. «Наш брак не зарегистрирован. Не волнуйся. Ничего твоего не возьму. Только вещи, которые мы с Глебом наденем. И какая тебе разница, где мы жить станем?» Фирсов неожиданно дал задний ход. Начал говорить, что не стоит обижаться. Он устал, много работает. И неожиданно начал вести себя вежливо. Через пару месяцев он даже впервые позвал жену вместе попить чаю. Потом пригласил на прогулку. Катерина опустила голову. Внезапное превращение садиста в плюшевого медвежонка — это странно. Анастасии не следовало соглашаться на предложение мужа. Но она пошла в столовую, осушила чашку, поехала с Валентином в лес и... Екатерина обвела рукой помещение. Оказалось здесь, в этой комнатке, без окон, свежего воздуха, воды, туалета. Фирсов запер жену». «Ужас!» — прошептала я. «Ты еще не все узнала», — возразила рассказчица. У Насти не имелось ни родных, ни друзей. Ее исчезновение прошло незамеченным, а профессор начал заводить новых жен. Браки он теперь не оформлял, жил в гражданском союзе. Супруги через какое-то время исчезали. Но поскольку Фирсов вступал в отношения только с круглыми сиротами, тотально одинокими девушками, никуда с ними не ходил, то никто и не интересовался судьбой его сожительниц. «Какова судьба сына психиатра?» В год, когда Глебу исполнилось 12, Валентин Петрович сделал его своим слугой. Мальчик выполнял всю черную работу по дому. Не имел денег, выглядел оборванцем. Он не посещал школу. Валентин Петрович перевел ребенка на домашнее обучение. Но несмотря на то, что Глеб в гимназию не ходил, он аттестат получил. Коим образом профессору удалось добыть документ, мальчик не знал. Подросток обрел знания, читая книги из громадной библиотеки отца. Глеб начал писать стихи, изливал в них всю свою тоску, желание оказаться хоть кем-нибудь любимым, мечтал найти ту, которая его поймет, примет таковым, каков он есть. Почему Валентин Петрович не убил паренька вместе с Настей? На вопрос ответа нет. Вскоре после получения аттестата Глеб познакомился с 30-летней Наташей. Она приехала в Москву из провинции в надежде на удачный брак. Воронин не мог считаться хорошей партией. Он не имел работы, денег, походил на нищего. Но у молодого человека имелась квартира, да еще в центре города. Наташа решила захомутать тихого застенчивого парня. И ей это легко удалось. Впервые в жизни сын поступил, как хотел он, а не Фирсов. Привел к себе женщину, а та, поняв, что отец Глеба намного богаче и апартаменты у него получше, переметнулась к Валентину Петровичу и живо родила мальчика.